Голова седьмая. Если очень хочется забеременеть. Дети — цветы жизни. К рождению наследника средневековая семья относилась чрезвычайно серьезно. От новоиспеченной жены изначально ждали, что она родит мальчика, который будет носить фамильное имя, продолжит дело отца и унаследует землю. Брак не считался надлежащим образом скрепленным и юридически обязывающим до того, как произойдет саитие, причем, как правило, при свидетелях. Неудивительно, что из тех времен до нас дошло множество задокументированных советов относительно того, когда лучше всего заниматься сексом, дабы произвести на свет мальчика, который был предпочтительнее девочки. К советам этим прилагалась масса рецептов включая весьма причудливые, гарантировавших беременность или, как минимум, способствовавших ей. Пускать дело на самотек считалось не слишком удачной идеей, учитывая, что у будущей мамочки имелась масса вариантов увеличить шансы на благоприятный исход. Зачатие В некоторых областях средневековая медицина была достаточно продвинутой, но далеко не во всех например, понимание того, как происходит зачатие, средневековые медики унаследовали от древних греков и римлян, и случилось это задолго до появления текста, приписываемого Альберту Великому и чрезвычайно распространенного в Европе в XIII веке. Речь идет о трактате о женских секретах, в котором много говорится о функционировании женского организма, в том числе о формировании плода. Согласно ему, зачатие происходит, когда обоими партнерами выпущено семя, и ситуация благоприятствует беременности. Короче говоря, мужское семя необходимо соединить с женским посредством полового акта. Оба вида семени смешиваются внутри женщины, после чего матка закрывается со всех сторон, как кошелек, и из нее уже ничего не может вытечь. После этого у женщины прекращаются менструации. Итак, базовое понимание того, как все происходит, у людей было, несмотря на схематичность деталей. Мужское семя входит в женское тело, смешивается с ее семенем и запечатывается в матке, чтобы ничего не вытекло и плод потом не выпал. С этим все более или менее ясно. Отлично. Прежде чем мы углубимся в обсуждение того, что обеспечивало средневековой женщине наилучшие шансы на беременность, напомню, что ей требовалось принять в расчет целый ряд моментов. Выбрать разрешенный церковью день соития и время суток, и партнера. Учесть фазу своего менструального цикла. Подобрать место для предполагаемого акта и позу, которую хотелось бы попробовать и соблазнительный головной убор. А еще держать в уме, что для зачатия нужно согласие на секс от обоих партнеров. Как вы помните, в те времена считалось, что секс без согласия не может привести к беременности. Из-за этого аргумента доказать факт изнасилования было чрезвычайно трудно. Если женщина беременела в результате нежелательного, по ее словам, секса, Наличие ребенка в ее чреве говорило о том, что она лжет, и на самом деле ничего не имела против. Да, вот так. После того, как муж с женой все учли или полностью проигнорировали ради безрассудных и спонтанных любовных утех, оставалось еще кое-что важное, о чем им следовало подумать. Особенно если они хотели родить ребенка конкретного пола. Это, понятно, нельзя было оставлять на произвол судьбы. Помощь в гендерном вопросе. Наша старая знакомая, женщина-медик Тротула де Руджера, автор труда о женских болезнях, дала целый ряд полезных и порой причудливых советов по поводу зачатия. Она, по сути, немного развела современную ей теорию о беременности составив конкретные рецепты, гарантирующие рождение ребенка нужного пола. Ее советы находили чрезвычайно полезными те, кто отчаянно нуждался в наследнике, особенно женщины, которые чувствовали, что если не оправдают надежд семьи мужа, то их могут заменить. Чтобы родился мальчик. Итак, для зачатия ребенка мужского пола Тротула советует следующее. Если женщина хочет зачать мальчика, пусть ее муж возьмет чрево и влагалище зайчихи, высушит их и столчёт, смешает этот порошок с вином и выпьет его. Гадость какая! Поскольку советчица не говорит, где взять чрево зайчихи, вероятно, вполне позволительно удовлетвориться остатками требухи после приготовления кролика. А вот вино кажется мне отличной идеей. Тротула не указывает, сколько его нужно, но я бы предложила, что чем больше, тем лучше, лишь бы забить вкус сушеной заячьей матки. Меня сильно впечатлило, что для того, чтобы женщина произвела на свет ребенка мужского пола, готовить снадобье и даже пить его должен мужчина. Молодец, Тротула! «Чтобы родилась!» «Девочка». Вообще-то, девочек никому особо не хотелось. Если у девочки уже были родные братья и сестры, процедура наследования сильно усложнялась, а чтобы устроить пристойный брак, требовалось хорошее приданное. Тем не менее, если будущая мать по какой-либо причине все же хотела зачать ребенка женского пола, тротула и тут знала, что присоветовать. «Пусть женщина...» проделает то же самое с яичками зайца. И сразу по окончании месячных возляжет с мужем своим. И тогда она забеременеет ребенком женского пола. У того, кто надеялся на присутствие в рецепте сахара и специи, список ингредиентов вызовет разочарование. А ведь сушеные яички животных совсем даже не сладкие, и остроты в них никакой нет. И еще заметьте что для рождения ребенка мужского пола используется матка и пьет снадобьем муж а для зачатия девочки используются яички и пьет снадобье жена почему так в тексте не объясняется что просто потому что противоположности притягиваются неспособность к зачатию Выбор пола ребенка – своего рода выбор между хорошим и очень хорошим. Настоящая беда – это если женщина вообще не может забеременеть. У тротулы для таких случаев имелось несколько замечательных советов, которые тоже предполагали поедание субпродуктов, имеющих отношение к совокуплению. С надобьем полагалось кормить либо мужа, либо жену, в зависимости от того, на чьей стороне возникла проблема. «Взять печень и яички поросенка единственного в помете свиноматки, высушить и столочь в порошок, и дать средство мужчине, который не способен оплодотворить женщину. Тогда он сможет это сделать. Или женщине, и тогда она забеременеет». М -м -м, запах поросячьих яичек изо рта. Те, кому рекомендация казалась слишком конкретной, Или наоборот, кому не доставало информации, скажем, о размере поросенка и прочих его характеристиках, могли воспользоваться похожим рецептом. Для него требовалось еще больше субпродуктов. Создается впечатление, что тротула работала вдоле с мясником, торговавшим ливером в ассортименте. Если женщина желает забеременеть ей, надо взять яички некастрированного хряка или дикого кабана, высушить их приготовить порошок и выпить его с вином сразу после завершения менструации. Потом пусть муж возляжет с ней, и она забеременеет. Заметьте, Тротула рекомендует использовать яички исключительно некастрированного самца свиньи. Но, насколько мне известно, у кастрированных существ нет яичек, так что эта деталь в рецепте вообще кажется странной. Отрезанные яички не отрастают. А вот то, что прошкообразные снадобье нужно давать свином, опять же представляется мне весьма гуманным. Это наверняка поможет избежать запаха свиных яичек изо рта, который, как мне кажется, способен отпугнуть мужа. Тротула на этом не останавливается. Вот еще один замечательный рецепт для дам, На сей раз понадобится осел, вернее, ослица. Другой способ таков пусть женщина возьмет шерсть, смоченную в молоке ослицы, привяжет к пупку и оставит там до полового акта. Запах скисшего молока сексуален, ведь правда? сказал человек, никогда не кормивший грудью. Предположим, что женщина выпила изрядное количество вина с порошком из правильно приготовленных яичек нужных животных, но забеременеть не получается. Тогда, возможно, что дело не в ней, а в нем. Если зачать ребенка не способен муж, то есть если половой акт проходит нормально, но без извержения семени, полезную подсказку на этот случай готова была дать Хильдегарда. Ну, конечно. Почему бы не помочь? Если мужчина возбуждается до того, что сперма готова извергнуться, но притом почему-то остается в теле, и ему от этого становится плохо, он должен взять руты, чуть меньше полыни, добавить побольше медвежьего жира, смешать и истолочь. Далее ему нужно энергично натереться получившимся снадобьем в области почек и поясницы до сильнейшего жжения. Медвежий жир? Медвежий жир. Возьмите горсть медвежьего жира и натрите им свои чресла. Возможно, энергичное растирание поясницы и поможет всеми извержению. Но вот в медвежьем жире Я не так уверена. Впрочем, если этот способ не сработает, полынь на какое-то время избавит от блох, что уже неплохо. Если проблемы мужчины были вызваны другими причинами, женщина могла попробовать одно из описанных далее удивительных снадобий для улучшения семенной жидкости, что гарантировало зачатие. Для приготовления первого следовало опять идти в сад. Помните усиливающее вожделение растения под названием молодила? Его еще называют живучкой. Так вот, ура! Оно нужно не только для того, чтобы заставлять двигатель мужчины набрать обороты. Кстати, я уверена, что Хильдегарда, будучи женщиной целомудренной, составила этот рецепт по чужим словам, а не взяла из личного опыта. Итак, вот что она советует. Молодила. А если недостаточно семени, или оно уже плохого качества из-за возраста мужчины, он должен залить молодило козьим молоком, полностью покрыв растение. Затем сварить молодило в том же молоке, добавив несколько куриных яиц, чтобы можно было употребить снадобье в пищу. Он должен есть это в течение 3-5 дней. Его сперма получит силу для зачатия, и он сможет произвести потомство. При женском бесплодии такой способ не помогает. Не знаю, помогало ли это зачать ребенка, но рекомендация звучит практически как рецепт омлета или яичницы-болтуньи, что, вероятно, куда вкуснее, чем большинство других снадобий. По крайней мере, в отличие от рецептов с яичками или матками животных, Женщине наверняка было легче убедить мужа это съесть. Следующий препарат для улучшения семени готовится на растительной основе. Если мужчина не любит куриные яйца, почему бы не заменить их орехами, в частности фундуком? Впрочем, и тут без козла не обошлось. В прямом смысле. Фундук. Ореховое дерево скорее холодное, чем горячее, и в медицинских целях применяется редко. Орех символизирует распутство. Если сперма мужчины плохого качества, и потому он не может зачать потомство, надо взять крупного фундука, водяного перца на треть от объема орехов и на четверть от объема перца в юнка. Все это проварить с острым перцем и печенью молодого козла достаточно взрослого для продолжения рода. Затем добавить в варево небольшой кусок сырой жирной свинины. Мужчина должен окунуть хлеб в воду, в которой было приготовлено мясо, и съесть его. Делая так часто, он непременно произведет потомство, если только Господь этому не воспрепятствует. Согласитесь? На фоне рецепта с фундуком предыдущая комбинация из яиц и молодила кажется куда привлекательнее. Как уже говорилось, обычно даже самые потрясающие рецепты, практически гарантировавшие зачатие, сопровождались традиционным отказом от ответственности, если Господь этому не воспрепятствует. То есть, раз у вас ничего не получилось, то вовсе не потому, что вы взяли не то вино или... Поросенка от неправильной свиноматки. Считать так было бы глупо. В самом деле. Борьба с бесплодием. Оставалась ли надежда для женщины, которая оказывалась и правда бесплодной? Но что за вопрос? Надежда оставалась всегда. Надежда и молитвы. Если они не помогали, можно было обратиться к нашей неразлучной паре Тротуле и Хильдегарде. Для начала, прежде чем указывать на кого-то пальцем и сыпать обвинениями, нужно еще определить, кто из пары бесплоден. Есть вероятность, что дело вообще не в жене, а в муже. Как сказать точно? На счастье, в средние века и для этого был простой тест. Требовались сущие пустяки, пара горшков и некоторое количество трубей. Действовать предлагалось следующим образом. Взять два горшка и в каждый положить отруби. В один добавить немного мочи мужчины, а в другой немного мочи женщины. И оставить горшки стоять на 9-10 дней. Если в бесплодии виновата женщина, после этого срока вы найдете в горшке с ее мочой много червей и отруби будут вонять. Если это произошло с другим горшком, виноват мужчина. Если же ни вони, ни червей не будет ни в одном из горшков, значит пара может обратиться за медицинской помощью и в результате непременно зачнет ребенка. Я могу ошибаться, но мне кажется, что это отличный способ спустить отруби в унитаз. Подтверждение беременности. Если женщина не была уверена, произошло ли зачатие, а плод еще слишком мал, чтобы проявлять активность в утробе матери, она могла проконсультироваться с врачом для подтверждения беременности. Обычно хватало анализа мочи. Надо сказать, в средние века урология процветала. Изучению мочи уделяли массу времени и внимания. Существовал даже специальный трактат «Что показывает моча», посвященный характерным особенностям мочи, связанным с физическим состоянием человека. Врач оценивал мочу по цвету и прозрачности, и, если возникали подозрения, пробовал ее на вкус а потом справлялся с учебниками и диагностическими справочниками и ставил диагноз. Слава богу, для подтверждения беременности достаточно было визуального осмотра. Средневековый лекарь, изучив мочу, мог уверенным тоном дать конкретный ответ. Если моча женщины, рыжая, словно золото, с водянистым кругом, значит, женщина беременна. А еще, если прозрачная моча не ваш случай, знайте, она должна быть прозрачной, но не совсем. Моча беременной женщины может иметь несколько прозрачных прослоек, но большая часть жидкости мутная, и муть должна быть рыжеватой, даже желтовато-коричневой. Это верный признак беременности. Он никогда не подводит муть говорите то же самое можно сказать практически обо всем что мы знаем о средневековой урологии все определенно обстоит вот так если только не эдок. так или эдок в любом случае если не как либо еще если женщина ждала ребенка и хотела узнать его пол нужно было снова исследовать мочу Обратиться следовало к эксперту в этой конкретной области. Далеко не каждый врач мог различить нужные признаки и прийти к правильному выводу. Вот как надо подходить к определению пола ребенка в утробе матери. С того момента, как ребенок начинает проявлять активность, муть в моче собирается внизу, если это девочка, а если мальчик — вверху. Заметьте. Тут не говорится о природе мути, но специалист, проводивший анализ, точно знал, какие характеристики какому полу соответствуют. Профессионализм и искусство в одном флаконе. Что-то вроде «облачно» с прояснениями. Больше похоже на прогноз погоды, чем на научный вывод. Но слова, которыми обычно описывают женщин, не лучше. Мягкое выражение лица прекрасный цвет кожи. Почему не подходить с тем же словарем к анализу женской мочи? Чего точно не хотела бы увидеть ни одна беременная женщина, так это белую мочу. Она свидетельствовала о том, что что-то не так либо с ребенком, либо с матерью, либо с обоими. Если моча женщины цвета белого свинца, и она беременна, значит ребенок внутри нее мертв а если она не беременна и моча воняет значит мать гниет изнутри в любом случае новости не из приятных если женщине по какой-то причине очень не хотелось делать анализ мочи она всегда могла узнать пол нерожденного ребенка внимательно посмотрев на себя и на то как она двигается Средневековый энциклопедист Бартоломе Английский писал ⁇ По мнению Аристотеля и Константина, будущая мать меньше страдает, если носит мальчика, от того цвет ее лица красивее и чище, а движение легче, чем при беременности ребенком женского пола. Если желания женщины постоянно меняются, становится другим цвет кожи, Под глазами появляются черные круги, и грудь распухает, а матка медленно увеличивается. Это признаки беременности. Из-за больших размеров растущего плода ее мучает тошнота и рвота, ей тяжело, и она не может работать. Что ждала будущую мать в средние века после подтверждения, что она носит ребенка? В общем и целом, все, что тогдашние женщины знали о беременности, выражается одним единственным словом — страдание. Если вы беременны, приготовьтесь страдать. И весьма серьезно. Особенно красноречив в этом смысле трактат о девственности под названием «Святое девство», где подробнейше описываются беды, которых следует ожидать беременной женщине. Он был написан неподалеку от английского Херифордшира в период между 1180 и 1210 годами, но имя автора достоверно неизвестно. Мы уверены лишь в одном. Кто бы ни написал трактат, этот человек определенно видел утренний токсикоз собственными глазами. «Твое розовое лицо похудеет и позеленеет, как трава. Твои глаза станут тусклыми». Под ними образуются черные круги, и из-за головокружения у тебя будет сильно болеть голова. Внутри, в твоем животе, матка распухнет и выпитится, словно бурдюк. Дискомфорт в кишечнике, острая колющая боль в боку и часто в спине, тяжесть во всех конечностях, тянущий вниз вес двух распухших грудей и ручьи молока из них вытекающего. Из-за болезненной бледности от твоей красоты не останется и следа. Во рту будет горький привкус. Что бы ты ни съела, все вызывает тошноту. Какую бы еду ни принял с отвращением твой желудок, его все равно вырвет». Звучит просто восхитительно, не правда ли? «Для тех, кого не отталкивает все это, есть кое-что еще. Не удовлетворившись рассказом о том, Какой отвратительной становится беременная женщина, а автор в красках описывает роды. Вот эти не менее утешительные перспективы. Беспокойство о предстоящих родовых схватках не дает тебе спать по ночам. А потом дело доходит до жестокой муки, и эта страшная колющая боль, непрекращающееся страдание, мучение за мучением, вопли — ты страдаешь от всего этого и от страха смерти к тому прибавляется стыд от присутствия опытных жен уже прошедших через столь мучительные испытания их помощь тебе необходима как бы неприлично это ни было и ты лежишь там беззащитная вынужденная мириться со всем что с тобой происходит вот вам и счастье рождения новой жизни чудо природы радостное зарево грядущего материнства. Признаться, описание это, на удивление, точное и подробное, хоть и слишком резкое и схематичное. Многие женщины, прошедшие через беременность, распознают большинство симптомов и темные круги под глазами из-за плохого сна в конце срока, и непреодолимую тягу к конкретной еде, порой странной, и тошноту сорвоты по утрам, и ковыляние в перевалку, подобной бегемотихи. Есть в жизни вещи, которые никогда не меняются. Что нужно и чего нельзя делать беременным? Средневековой женщине было сложно выделить время на уход за собой. Она не могла просто лежать 9 месяцев, расслабляясь. У нее оставалось слишком много дел. В англосаксонских медицинских текстах мы находим советы для будущей мамы. Там не слишком много говорится о том, что ей следует делать. Зато список запретов довольно длинный. В староанглийском медицинском трактате «Медицинале Anglicum» находим, например, следующие рекомендации. «Беременная женщина должна знать, что ей ни в коем случае нельзя есть ничего соленого или сладкого, пить пиво, есть свиное мясо и вообще что-либо жирное или пить до опьянения» или уходить далеко по дороге, или слишком много ездить верхом, из-за чего ребенок может родиться раньше положенного срока. В целом, это дельные советы. Большинство из них актуальны до сих пор. Что касается сладкого или соленого, беременные иногда проявляют к ним чрезмерную тягу, но если у женщины проблемы с желудком, ей следует ограничиться простой полезной пищей. Рекомендации относительно алкоголя по-прежнему актуальны, как и комментарии по поводу верховой езды. В общем, с историческими советами для беременных все вроде обстоит неплохо. Кроме того, были еще и рекомендации, позволявшие будущей матери сделать беременность более комфортной. Например, некоторые травы и продукты немного облегчали утреннее недомогание. Если, конечно, женщина оказывалась достаточно благоразумной, чтобы их поискать. Наши современницы пьют с этой целью травяные чаи. Но давайте посмотрим, что предлагалось в Средневековье. Средства от тошноты. Женщина мучается от тошноты из-за утреннего токсикоза, потому что так Господь наказал Еву. Это нужно просто запомнить. Так что никаких лекарств от утреннего недомогания не было. Если же беременная решалась нарушить естественный ход вещей и найти снадобье, которое поможет ей чувствовать себя лучше, она могла попробовать взять свежие листья растения под названием аспирула адората, подморенник душистый, заварить их и выпить или воспользоваться рекомендациями из все того же справочника «Токуинум санитатус». Он не предназначался специально для беременных, но включал ряд советов по поводу некоторых симптомов, характерных для этого состояния. Например, в руанской версии текста женщине предлагается есть засахаренные апельсиновые корочки. Звучит восхитительно, если, конечно, у беременной достаточно средств, чтобы организовать доставку апельсинов из-за границы, Или, если ей посчастливилось жить в южной европейской стране, где растут апельсиновые деревья. Апельсины. Природа. Мякоть холодная и влажная в третьей степени, кожура сухая и теплая во второй степени. Пригодные. Совершенно спелые плоды. Польза. Засахаренная кожура полезна для желудка. Вред. Плохо переваривается. Нейтрализация вреда. Запить наилучшим вином. А как насчет фиалок? Фиалки. Природа. Холод в первой степени, влажность во второй. Пригодны. Лазурного цвета с множеством листьев. Польза. Запах фиалки успокаивает при истерии. Если человек пьян, это очищает желчь. Вред. Вредны при катаре, вызванном простудой. Побочные эффекты отсутствуют. Фиалки полезны для людей разного темперамента. Для молодых людей в летнее время и в южном регионе. В следующий раз, когда почувствуете себя плохо, попробуйте последовать двум последним рекомендациям. Я, например, неравнодушна к апельсиновым цукатам. Да и кого не ободрит запах от букетика фиалок? То, что он успокоит при истерии, кажется мне преувеличением. Но, вероятно, тут все зависит от степени истерии. Разлили молоко? Понюхайте фиалки. Кот славно повалялся на вашем платье прямо перед тем, как вам выходить на работу. Понюхайте фиалки. Малыш устроил истерику. Глубоко вдохните аромат фиалок. И сосчитайте до 10. Уязвленный подросток, связного ПИД, пытаясь выйти из дома в таком виде. В то же время муж, сидя у телевизора, спрашивает, что на ужин. А вы обжигаетесь утюгом и тут же читаете сообщение, что оплата по счету за электричество по кредитке не прошла, и менее чем через час все семейство останется без света. Не буду вам лгать. В подобной ситуации. Фиалки, вероятно, не помогут, если только вы не чрезвычайно собранный и готовый к действиям человек. Мой вам совет – выходите из дома, езжайте в ближайший питомник и скупите все фиалки на складе. Положите их в машину. Проводить время среди цветов чрезвычайно полезно для души, особенно если остальные члены семьи сидят дома а ваш автомобиль теперь движется в облаке умопомрачительного аромата. А по пути домой побалуйте себя вкусной едой на вынос. Ну что, видите, фиалки и тут сработали. Трудные роды. Если беременность настолько ужасна, а роды как таковые, похоже, вообще чистый ад, Была ли средневековой женщине доступна какая-нибудь помощь? Естественно, была. Вот только не слишком практичная. Роженице предлагалось как можно чаще молиться и, если очень повезет, попробовать заполучить такую замечательную вещь, как родильный пояс. Речь вовсе не о современных бандажах для беременных, широком отерчатом поясе, поддерживающем живот а о чем-то очень похожем на обычный ремень. Считалось, что родильные пояса обладают чудесной способностью облегчать страдания женщины. Скорее всего, это работало благодаря самоубеждению. Благородные дамы, жившие в нужной части страны, могли взять в аренду пояс девственницы, который, предположительно, носила во время родов сама Дева Мария а другим приходилось довольствоваться обычным, освященным церковью или хотя бы окропленным святой водой. В аббатстве Рива в Йоркшире монахи словно зеницу ока берегли пояс святого Эльрода Ривосского. Он, как всем было известно, помогал роженицам переносить страдания. Предполагалось, что им может воспользоваться любая добропорядочная и набожная женщина, но в первую очередь Пояс получали, понятно, те, кто регулярно жертвовал церкви большие деньги. Родильные пояса считались предметом драгоценным и немного мистическим. Их нередко передавали в семье из поколения в поколение с почтением и вниманием. Упоминание об одном таком поясе мы находим в английском завещании, датированном 1508 годом. А еще... Один небольшой пояс под названием «Пояс Богоматери», украшенный серебром и позолотой, который является семейной реликвией для страдающих беременных женщин. «Завещаю его моему сыну Роджеру, чтобы пояс остался семейной реликвией». В этой записи прямо говорится, что пояс ценный, с дорогой позолотой, и что он отходит по завещанию некоему Роджеру, предположительно, для его нынешней или будущей жены. Это, вероятно, указывает на один из двух сценариев. Либо у Роджера не было сестер, которым можно оставить пояс, либо вещь считалась слишком ценной, чтобы завещать его любой женщине семейства, тогда как ответственность за продолжение рода нес Роджер. Успешное рождение наследника у сына считалось важнее успешных родов дочерей ведь они обеспечивали наследниками семейства мужей. Может, у Роджера и не было сестры, и пояс достался ему только по этой причине. Но мне кажется, что дело обстояло не так. Не зря же в завещании максимально четко дается понять, что пояс непременно должен остаться в семье. В средние века существовало множество вариантов облегчить страдания роженец, но ни один из них, особенно эффективным не назовешь. В основном речь шла о травяных припарках и других народных средствах и о благочестивых молитвах. Считалось, например, что многократное произнесение имени святой Маргариты, покровительницы родов, облегчает схватки и обеспечивает безопасность роженицы и младенца. В те времена активно рекомендовали и разные снадобья для рожениц, в том числе натирание боков будущей матери розовым маслом, прикладывание слоновой кости и припарки из орлиного помета. Еще женщине давали пить уксус с сахаром. Для облегчения родов также использовались драгоценные камни, но был ли от того какой-нибудь эффект, кроме эффекта плацебо, остается только гадать. Считалось, что если приложить к руке роженицы магнит, это облегчит ее страдания. А если нет, она могла попробовать носить на шее коралл. В XII веке Хильдегарда Бингенская писала о силе камня сердолика. «Если беременная женщина страдает от боли, но никак не может родить, надо потереть оба ее бедра сердаликом со словами «Так же, как ты, камень, по повелению Господа, воссиял на первого ангела, так и ты, дитя». «Явись сияющим человеком с Богом в душе». Потом сразу же нужно подержать этот камень на выходе для ребенка, то есть у внешних интимных частей женщины, со словами «Открой свои дороги и двери в том озарении, в котором Христос явился человеком и Богом и открыл врата адовой. Именно так и ты, дитя, можешь выйти в эти двери, не умерев сам, и не принеся смерти своей матери. А после родов надо привязать этот камень к поясу женщины и затянуть вокруг нее, и она исцелится. А может, не исцелится. В другой рекомендации, касавшейся тяжелых родов при тазовом предлежании, говорится, что акушерка должна сделать следующее. Маленькой и нежной рукой, смоченной в отваре льняного семени и нута, поверните ребенка на место в правильное положение это по крайней мере звучит как полезный и практичный совет хотя насчет нута я не уверена грудное вскармливание после родовой уход в средние века не был особенно распространенным явлением измученной родами новоиспеченной матери требовалась определенная забота Но даже медицина имела по этому поводу странные представления. Считалось, например, что грудное молоко женщины содержит остатки крови из матки, будто бы кровь белеет и очищается, проходя через женскую грудь, и истекает наружу в виде белого грудного молока. Соответственно, никто не сомневался, что из-за этого все недостатки характера или семейной черты передаются от матери ребенку. Кормилицы Кормилицы были очень популярны уроженец из высших слоев общества, конечно, слишком занятых, чтобы кормить собственных детей грудью. Но прежде чем нанять кормилицу, считалось крайне важным проверить ее физическое состояние, моральный облик и узнать в целом о ее характерных особенностях. Женщина, не отличавшаяся здоровьем и благочестием, несомненно, с молоком передала бы свои недостатки и изъяны несчастному ребенку. Фома Чопхэм, о котором мы с вами уже знаем, и который вообще говорил о женщинах очень мало хорошего, особенно негодовал по поводу матерей, отказывавшихся кормить грудью собственных детей. Он считал это грехом, подобным убийству, потому что нет в мире другого молока, более подходящего для ребенка, чем то, каким снабдил женщину Господь а отвергать дар Божий грешно и непростительно. Если женщина отказывалась кормить младенца грудью под предлогом своей телесной хрупкости, ее ждала не менее жесткая отповедь. Она ведь оказалась вполне крепкой для секса и беременности. Даже в случае очень тяжелых родов Фома настаивал на том, чтобы хотя бы кормила и купала ребенка мать сама. Одежда для беременных Бедной женщине, которая не могла расширить гардероб в связи с беременностью, специальная одежда для кормления грудью тоже была недоступна. Обычно матери расшнуровывали платье спереди и вытягивали вверх, либо приспускали нижнюю сорочку. На некоторых картинах, дошедших до нас из средних веков, мы видим Марию, кормящую младенца Иисуса. Мария изображается в платье с откидным бортом на пуговицах спереди, что позволяет вытаскивать грудь, или в одежде с двумя скрытыми вертикальными прорезями на уровне груди для тех же целей. В теории это удобно и должно работать. Возникает только один вопрос. Что там с льняной сорочкой, которую средневековые женщины носили под верхним платьем? Послеродовая депрессия. Люди издавна знали, что женщины иногда страдают от душевного недуга под названием меланхолия, то есть от необъяснимой печали, возникающей без какой-либо иной видимой причины, кроме как из-за нарушения баланса желчи в теле. Но только Гиппократ заметил, что такая печаль характерна для недавно родивших и еще в IV веке до нашей эры предположил, что, возможно, она объясняется именно фактом родов. Согласно его теории, которую приняли и поддержали многие передовые медики, в том числе средневековые, если жидкость, выходящая из матки женщины после родов, не истекает из тела должным образом и по какой-то причине задерживается в нем, то позже может ударить недавний роженица в голову и вызвать огромные проблемы, включая бред, манию и болезненную ажитацию. Сегодня... Мы называем такое состояние после родовой депрессии и точно знаем, что это симптом существующей медицинской проблемы, пусть даже Гиппократ объяснял ее причины не совсем правильно. Он знал, что с женщиной что-то происходит и довольно близко подошел к реальной причинно-следственной связи, то есть в отношении следствия был совершенно прав. У Тротулы тоже имелись идеи на этот счет. Она также считала корнем проблемы жидкости, оставшейся в теле женщины после родов, но определяла их несколько общо, называя причиной просто избыток влаги. Вот ее прелюбопытное мнение. Если матка слишком влажная, то мозг наполняется водой, избыток влаги стекает глазам женщины, наполняет их слезами и заставляет ее невольно плакать. Судя по всему, даже в Средневековье замечали, что новоиспеченные матери часто выглядят уставшими и напряженными, и что у них глаза на мокром месте. Эту проблему решали усиленным питанием и некоторыми другими средствами, например, купаниями или паломничеством. Кроме того, паломничество считалось отличным способом возблагодарить Господа за благополучные роды, Так что эта рекомендация кажется вполне резонной, хоть и в высшей степени непрактичной. Ну и понятно, новоиспеченные матери рекомендовали избегать секса минимум месяц после родов.